Глава 24. Первое, что бросилось в глаза после открытия двери, да более знакомые алые волосы. Не узнать их было просто невозможно. Это была Агня, стоявшая в коридоре с собственной персоной, более того, смотревшая на меня с недовольством и немым укором. Эм, привет, как-то неуверенно улыбнулся я, не получив ответа. Зайдёшь? Девушка прошла внутрь. Оселся я чтось на первую попавшуюся стул, но так и не спускает меня глаз. Я же прикрыл двери и сел прямо перед ней. Беделки продолжались ещё несколько минут. Почему? Всё же не выдержала она. Что почему? Почему она? Эм, замялся я, но, похоже, понял, о чём речь. Ты про гормон? У нас с ней ничего нет. Просто я был ей должен, вот и отдал таким образом долг. Хм. Нахмурилась она. Всё так же разглядываемое лицо, но позже немного расслабилось. Ты не врёшь. Но всё равно это неприятно. Я понимаю, что ты мне ничего не обещал и ничем не обязан, но всё же мог просто сказать, что я тебе не нравлюсь, и ты любишь другую. Я застыл на мгновение. Девушки. Мне не понять, что у них в голове. А ещё сложнее придумать, что мне сейчас отвечать. В био себе в голову непонятно что, а мне с этим разбираться. Я не могу сказать, что ты мне не нравишься. Ты очень симпатичная девушка. Решил поведать правду. Вот только я обратного я не готов сказать. Да и вообще, меня не интересуют отношения пока. А уж тем более, не дай боги женить бы. Рано мне об этом задумываться, ты понимаешь? И я даже не напоминаю про то, какие проблемы мне принесёт подобное внимание со стороны кого-то вроде тебя. А я не люблю лишнее внимание. К тому же, я пока слишком слаб. У меня недостаточно сил, чтобы защитить даже себя, не говоря уже о близких мне людях. С кёрдом словом я понимал, что слова, долго таящиеся в моей душе, находят свой выход. Да, это была основная причина. Я слишком слаб и не хочу из-за собственной слабости потерять близких мне людей. Возможно, именно поэтому я до сих пор не рванул в Аргутус, чтобы найти своих старых товарищей. Я был слишком слаб, чтобы защитить их. А Агне была мне симпатична. Что уж тут говорить? Вообще не представляю человека, что мог бы остаться к ней равнодушным. И не только из-за прекрасной внешности, куда больше меня привлекала её суть, стальной стержень характера и желание добиться своих целей. Вот только свои цели она выбрала меня, а я пока не готов был на это согласиться. Понимаю, слегка покраснела девушка, всё же отведя от меня взгляд. В нашем мире просто нельзя быть слабым, и я ценю в тебе эту целеустремлённость. Вот только ты сильный, подмастерье в твоём возрасте это невероятный результат. К тому же ты победил меня, Одно только это доказывает твою силу. Не силу, нет, лишь потенциал, грустно улыбнулся я. Да и то далеко не факт, что это не окажется моим пределом. Я уже давно не могу прорваться на следующий ранг. Тебе прошло уже приличное время. Да и если прорвусь подмастерье, мастер, какая разница, когда вокруг столько монстров, куда выше меня по рангу? И я сейчас не про магических существ, вернее, не только о них. Я даже не говорю про учителя, до уровня которого мне как до Лун пешком. Ну ты и сказал. Госпожа Витра она идеал, недостижимый идеал, сильнейшая. А ты уверена, что она сильнейшая? Что? Не понимающе усталася она на мне. Никаких прямых подтверждений, но в книгах, что я прочитал, иногда мелькали намёки на то, что могущественные маги предпочитают скрываться от мира, проводя время в уединении. Среди них могут быть как и равные ей, так и полубоги. Да другие бессмертные вполне спокойно живут. Да, их немного, но они есть. И всё равно госпожа Витра самая сильная из них. Забавно насупилась девушка от Поёрзов, от чего её стул предательски скрипнул. Возможно, едва смог сдержать свою улыбку. Впрочем, мы сейчас не о ней. Ладно, я тебя поняла. Тебе просто нужно стать сильнее. Это хорошо, это правильно. Тогда я помогу тебе в этом, резко скочила она. Пойдём сразимся. Что, прямо тут? Ну, не здесь, конечно. Выедем подальше за город, чтобы никто не увидел, и тебе не пришлось скрывать свою силу. А там я хочу проверить, так ли ты слабка, как говоришь. И запомни, я всегда буду на твоей стороне. Что бы ни случилось, можешь на меня рассчитывать. Я помогу тебе стать сильнее. Это моё решение, резко произнесла она и, покраснев от сказанного, быстро покинула комнату. Не прошло и минуты, как из-за двери показалась её голова со слегка порозовевшими щёчками. Встретимся в десятке километров к северу. Быстро произнесла она и моментально испарилась. Но я почему-то глупо улыбался. Приятно, когда в тебя верят. Что уж тут говорить. Агни на самом деле та ещё стесняшка. Это мило. Отказывать от её предложения я не собирался. Мне давно надо было спустить пар с равным соперником, человеком, а монстры это немного не то. Так что, встав со стула, направился к выходу. Агни направилась первой, и я решил не заставлять её ждать. Тем более, больше дел в городе у меня пока не было. Доворот дошёл своим ходом, но ну а там узрёсы магии. Можно было бы сэкономить свои силы, воспользовавшись лошадью. Вот только её для начала надо найти, и что более страшно, купить. В столицу-то я приближался на своих двоих, так что транспорта никакого не брал. Да и десяток километров это не так много. Успею восстановиться перед битвой. Агне, судя по слегка подпаленной траве впереди, тоже жило передвигаться пешком. Значит, так будет честно. Ее следы трудно было не заметить, так что я просто двинулся по ним. Вскоре я найдя свою цель. Эту огненно-алую шевелюру трудно не заметить, так что остановился в нескольких метрах от девушки. Лишь искры сверкнули от моих сапог. Все-таки не зря я сначала научился тормозить, прежде чем увеличивать свою скорость. Первые тренировки с увеличением скорости были весьма травмоопасны. Я уж сколько раз я своим лицом пропалывал землю перед собой и ни счесть. Да, у меня вовремя остановиться куда важнее даже самой высокой скорости. Плюшку вытащил это не потерявшее свежести пекарное изделие из пространственного кольца, предлагая девушке. Как ты можешь? У нас ведь сражение будет. Нельзя есть прямо перед битвой, расплаялась девушка. Вот только сама плюшка была моментально отобрана. Агне втянула носом приятный запах и, держа ее двумя руками, словно хомячок, быстро съела угощение. Милашка, но и я в то же время съел еще одну такую. Так будет честно. Да и кушать хотелось. Начнем? Еще через пятьок минут предложил я. Да. Серьезно кивнула она, приготовившись к битве. Три, два, один. Погнали! Две стихии устремились навстречу друг другу: огонь и молния. Яростное пылающее алое пламя, исчебечащее словно тысячи птиц с гроза. Раз за разом мы сталкивались на ближних дистанциях и обменивались ударами. Со стороны это можно было бы даже назвать красивым, вот только ни один идиот не стал бы приближаться, чтобы рассмотреть происходящее. Любого случайного наблюдателя просто спалило бы. На дальние атаки мы даже размениваться не стали. Всё равно это было бесполезно. Это больше похоже в игру на истощение, чем на настоящую битву. И мне сейчас нужен был именно опыт, а не исчерпание источника. На подошвах Агни пылал огонь, ускоряя её передвижение. Она явно желала превзойти меня в скорости, вот только этому не суждено случиться. Я тоже не стоял на месте, стараясь совершенствоваться. Несмотря на всё тот же ранг, уже сейчас я стал быстрее, чем раньше. Молния никогда не уступит скорости огню. Мы не доставали своё оружие, только чистая магия. Щиты трещали, прогибаясь На так и не были разрушены. Мы всё ещё прощупывали друг друга, не переходя к самым мощным ударам. Мне было интересно, как она изменилась за прошедшее время, ведь в последнем сражении на уроке у Кроу она не показала всей своей силы. Ни ей, ни мне это тогда было не нужно, но сейчас можно не сдерживаться. Здесь есть только мы и наша магия, никого лишнего. Удар за ударом, молния сталкивалась с полне материальным воплощением огня, раскидывая по сторонам искры. Я был быстрее. Вот только её огонь сильнее. Именно на этом строилось всё наше хрупкое равновесие. Ни один не мог пошатнуть его. Но так не могло продолжаться вечно. Одна ошибка, и чаша весов изменит своё положение. И эту ошибку совершил не я. Агни попыталась перехватить меня на контратаке и не справилась. Скорость сыграла свою роль. Стоило ей промахнуться, как я тут же атаковал её разрядом, что хоть и был нейтрализован щитом, но не до конца. Честь энергии всё же пробилась, задев прекрасное тело девушки. Ничего серьёзного, но ещё миллисекунда задержки выполнила свою задачу. Все-таки знания, поглощённые мной души, иногда очень помогают. Это был один из таких моментов. Разряд парализовал её мышцы, совсем ненадолго. Её личная магия тут же вытеснила мою, но и этого было вполне достаточно. Я атаковал вновь и вновь. С каждым ударом флейма приходилось всё больше концентрироваться на защите. практически забыв об атаке. Вы, но эта тактика почти всегда приводит к поражению. Так и произошло. Еще пара ударов и девушка оказывается на земле, а я обозначаю добивающий удар. Бой окончен. Девушка лежала на земле полностью беззащитная и тяжело дышала. У меня перехватило дыхание. Зрелище было весьма завораживающее и привлекательное. И неважно, что ее одежда успела немного испачкаться в земле, а кроны деревьев были видны подпалины от моих молний. менее красивой это девушку не делало, скорее наоборот. Сложно было отвести от неё взгляд. Её глаза смотрели прямо в мои, а я смотрел только на неё. Поверженная добыча, что сейчас была полностью в моей власти. Я бы мог сделать что угодно, и она даже не была против. Инстинкты буквально кричали сделать это. Я вздрогнул от гнёй странные мысли, почему-то вспыхнувшие в моей голове. Она сумела меня удивить. Прошло совсем немного времени, Но уже появились новые приёмы и заклинания. Да и тактика сменилась. Было несколько неприятных ударов, то могли бы меня и свалить. Я нашёл несколько слабых мест в своих движениях. В общем, спарринг прошёл продуктивно. Хорошая битва, довольно улыбнулся я, подав девушке руку, помогая встать с земли. "Да", задумчиво произнесла девушка, беря меня за руку, но невольно вздрогнув в этот момент. "Хорошо. Ты в порядке?" обеспокоенно уточнил я. "А? Да." вы нырнула в свои мысли просто задумалась да именно задумалась о чём на так резко покраснела она задышав чаще я анализировала нашу битву да именно её ты вновь победил меня это был лишь спарринг мы даже заклинания толком не использовали кто знает что бы изменилось сражаясь это на полную как и ты вздохнула она как и ты слушай может отойдём отсюда оглядевшись немного поморщился я Было чего. Пространство на пару десятков метров вокруг буквально горело. Вся трава на этой полянке выгорела дотла, а земля практически перекопана от наших ударов. Ну да. Неприятно получилось. А? Да. Оглянувшись вокруг, она сосредоточилась и погасила весь окружающий огонь, остановив разгорающийся пожар. После всего случившегося, ты теперь будешь должен мне ужин. Ну ты же сама предложила спарринг, удивлённо открыл рот. Никаких оправданий. Ужин и точка. Если сделал это Сармун, то и со мной тоже. Хорошо, ухмыльнушить. Все же кивнул я. Девушки, чудесные создания. Спорить с ними бесполезно. Даже моя жаба почему-то не стала особо возражать. Может, потому что это достойная плата за спаринг? Да, наверняка все именно так. И совсем не потому, что я и сам не против был бы с ней пообедать. Мои мысли переключились на иную тему. Все же опасная стихия этот огонь. Слишком своевольный. С молнией проще. У нее есть начало и конец, лишь две точки, между которыми и движется энергия. Тоже своевольно, но не настолько, как огонь. Да, молния тоже может вызвать пламя, но это немного другое. Это скорее физическое свойство, чем магическое. Хотя кто знает? Надо будет поэкспериментировать. Еще плюшку, предложил я, когда мы вышли на целый участок зеленой травы. Гад, хочешь, чтобы я потолстела? Недовольно фыркнула она, но выпечку всё же взяла. А потом ещё, и ещё. Пока ещё десяток булочек не скрылось в её бездонном животике, будто ничего и не было. "Что?" ответила она на мой смеющийся взгляд. "После битвы мне нужно восстановить силы, а сладкое помогает в этом лучше всего. Да ничего, ничего, кушай". Не сходила улыбка с моего лица. "И госпожа Витра тоже любит сладкое, значит, в этом есть что-то важное", задумалась она. Да и ты уже слишком хорошо готовишь. Хм, может все же похитить тебя как-нибудь темной ночью, да запереть, чтобы готовил только мне одной. Что? Что? Повернула голову ко мне. Не обращай внимания. Так мысли вслух. Опасные у тебя мысли. А что поделать? Прорабатываю все варианты. Этот, как мне кажется, вполне неплох. А уж если буду делиться с госпожой твоей выпечкой, то она и сама поможет тебе удержать. Хм, надо подумать, как это лучше ей преподнести. Если бы она хотела, то сама не выпустила бы меня из замка, фыркнул я. "Да, только это меня и останавливает", тыкнула Агни, оценивающе разглядывая меня. "Ну ничего. Значит, нужно лишь придумать иной план". Агни перевёл на неё осуждающий взгляд. "Что? Я бы предоставила тебе лучшую коню. Более того, в клановом селении есть отличная библиотека, в которой ты точно не был. Множество тренировочных площадок, да и магических существ в округе немало". Хм. Библиотека, говоришь? задумался я, но тут же себя одёрнул. "Агни, да ладно, ладно. Вариант с похищением стоит отложить". Подняла она руку в знак поражения, а я лишь с подозрением смотрел на эту казавшуюся совсем недавно такой милой девушку. Она опасна, очень опасна. И дело даже не в цели или обещании похитить. Её предложение звучало слишком хорошо. Я мог бы сорваться и согласиться. "Ты неисправима", вздохнул я. И просто лёг на зелёную травку, уставшее с голубой неба. Рядом лёгла и Флэйм, расположив голову рядом с моей. Мы просто лежали и молча смотрели на небо. Лёгкий ветерок обдавал наши тела, принося прохладу. Хорошо. Так можно было бы лежать вечно, если бы не лёгкий запах гаря, доносившийся со стороны и напоминавший о совсем недавно произошедшей битве. Я повернул голову в бок, туда, где мне прямо в глаза смотрела Агни. Алые глаза пересеклись с золотистыми. Вновь странные мысли затопили мою голову. Она была так близко, ее алые губки лежали совсем рядом. Нужно было сделать только одно движение. Запах Гарри вновь донёсся до моего носа, разрушая всю атмосферу и позволяя помниться. Еще немного и я бы совершил непоправимое. Пойдем, стал я с земли, подавая ей руку. Думаю, стоит возвращаться в академию. В городе нам все равно делать уже нечего. Хорошо. Лусккое недовольство проскочило в её глазах, но Флейм всё же приняла мою руку, вставая. "Хотя можем устроить ещё один спарринг. Я уже немного восстановилась". Хм, задумался я. "Почему бы и нет?" И вновь в грозе и пламени закружились танцы, что некоторые назовут битвой. Это был их танец, их песня, что не смел бы прервать ни один безумец. Вспышки молний и языки пламени будто не хотели раслучаться, образуя завораживающий рисунок. что запомнится любому, посмотрев на него. Вот только свидетелей не было, лишь гроза и пламя.